У атлантического вала или бункера так и не могут избавиться от своего бетона. «Я всего лишь хотел помочь Шму, хозяину погребка. А вот он так и не сумел простить мне мое сольное выступление на барабане, превратившие его весьма платежеспособных гостей в лепечущих, беззаботно веселых, хотя и писающих в штанишки и потому плачущих детишек». между прочим, плачущих без лука. Оскар пытается понять Шму, не следовало ли ему опасаться моей конкуренции, когда гости снова и снова отодвигали в сторону традиционные луковицы и требовали Оскара, его барабан, меня, способного заклинаниями вызвать с помощью своей жестянки детство любого гостя, каких бы преклонных лет он ни достиг. Если до сих пор Шму без предупреждения увольнял лишь своих уборщиц, то теперь он уволил нас, своих музыкантов, и нанял скрипача, которого с известной натяжкой можно было принять за цыгана. Но поскольку после нашего изгнания многие, причем самые хорошие, гости погребка грозились впредь отказаться от посещений, Шму через несколько недель снизошел до компромисса. Три вечера в неделю пиликал скрипач, три вечера играли мы, причем потребовали и получили более высокий гонорар. Двадцать марок за вечер, да и чаевые становились все обильнее. Оскар даже завел себе сберегательную книжку и радовался в преддверии процентов. Этой книжечке предстояло в самом недалеком будущем стать для меня палочкой-выручалочкой. Ибо пришла смерть. Отняла у нас нашего хозяина, Фердинанда Шму. Лишила нас работы и заработка. Много раньше я говорил, Шму стрелял воробьев. Порой он брал нас с собой. сажал нас в свой «Мерседес», чтобы мы могли посмотреть, как он стреляет, Воробьев. Несмотря на случайные размолвки из-за моего барабана, от которых страдали также Клеп и Шолли, державшие мою сторону, отношения между Шму и его музыкантами оставались дружественными. Пока, как уже было сказано, не пришла смерть. Мы сели в машину. За рулем, как и всегда, супруга Шму. Рядом с ней Клеп. Шму между Оскаром и Шолле. Свою мелкокалиберку Шму держал на коленях и время от времени ее поглаживал. Доехали мы почти до Кайзерверта. Кулисы из деревьев по обе стороны Рейна. Супруга Шму осталась в машине и развернула газету. Кляп перед тем купил себе изюму и планомерно поглощал его. Шолле, что-то такое изучавший, прежде чем стать гитаристом, ухитрялся читать наизусть стихи, посвященные Рейну. Впрочем, и сам Рейн проявлял себя весьма поэтически, и хотя по календарю еще стояло лето, нес на себе не только обычные баржи, но и осенние листья, покачивающиеся на волнах в сторону Дуйсбурга. Так что, если бы мелкокалибер Кашму не произносило время от времени словечко другое, день под Кайзервертом вполне можно бы назвать мирным днем». Пока Клеп управился со своим изюмом и начал вытирать пальцы о траву, Шму управился тоже. К одиннадцати уже холодным комочкам перьев он положил на газету двенадцатый, по его словам, все еще трепыхающийся. Стрелок уже укладывал свою добычу, ибо по причине совершенно необъяснимой Шму уносил домой все, что подстрелит, когда совсем рядом на прибитой волной корневище опустился «Воробей». Опустился так демонстративно, был такой серый, словом, эталон воробья, что Шму не мог устоять. Он, никогда не убивавший за один день более двенадцати воробьев, подстрелил тринадцатого. А вот этого ему делать не следовало. После того, как он приложил тринадцатого к остальным двенадцати, мы ушли. Жену Шму мы застали спящей в черном Мерседесе. Сперва влез Шму на переднее сиденье. Потом влезли шоли и Клеп на заднее. Я тоже должен был влезть, но не стал. Я сказал им, что хочу еще немного погулять, а потом поеду трамваем, и пусть они обо мне не беспокоятся. Вот так, без Оскара, который предусмотрительно не сел в машину, они поехали к Дюссельдорфу. Я же медленно побрел следом. Но далеко мне идти не пришлось. Из-за дорожных работ там сделали объезд. И объезд этот вел мимо гравийного карьера, а в карьере, метров примерно на семь ниже уровня шоссе, лежал кверху колесами черный Мерседес. Дорожные рабочие извлекли из машины тела шму и трех раненых. Карета скорой помощи уже была в пути. Я спустился в карьер, набрав полные ботинки гравия, немного похлопотал над ранеными, но хотя они, несмотря на боль, задавали вопросы, не сказал им, что шму погиб. Остекленелым и удивленным взглядом глядел он в небо, на три четверти закрытые облаками. Газету с добычей этого дня из машины выбросило. Я насчитал двенадцать воробьев. Тринадцатого, однако, найти не смог и продолжал его искать, даже когда в карьер спустили карету скорой помощи. Супруга Шму, Клеп и Шолли отделались легкими повреждениями. Ушибы и парочка другая сломанных ребер. Когда позже я навестил Клепа в больнице и стал его расспрашивать об этом несчастном случае, он поведал мне приудивительную историю. Когда они медленно ехали по развороченной объездной дороге, мимо карьера из кустов, живых оград, с деревьев, вдруг налетела сотня, какой там сотня, сотни воробьев. Они со всех сторон окружили Мерседес. Они бились в ветровое стекло, напугали супругу Шму, и одной только воробьиной силой вызвали несчастный случай и смерть хозяина Шму. Можно по-разному отнестись к этому рассказу Кляпа. Оскар относится скептически, тем более, что на похоронах Шму на Южном кладбище он насчитал не больше воробьев, чем несколько лет назад, когда еще каменотесом и гранитчиком обитал среди могильных камней. Но зато, следуя со взятым на прокат цилиндром в похоронной процессии за гробом, я увидел на девятом участке каменотеса Корнефа, который с неизвестным мне помощником перевозил диабазовую плиту для могилы на двоих. Когда гроб с хозяином Шму проносили мимо каменотеса, на вновь освоенный десятый участок, тот по кладбищенским предписаниям снял шапку, но меня не узнал, возможно, из-за цилиндра, и только потер шею, что позволяло сделать вывод о наличии зрелых или перезревших фурункулов». «Похороны. Я водил вас уже настолько кладбищ, и, помнится, когда-то сказал, одни похороны похожи на другие, поэтому не стану описывать вам похороны Шму и обращенные к прошлому мысли Оскара во время похорон. Шму лег в землю чин-чинарем, и ничего необычного при этом не произошло. Впрочем, не скрою от вас, что после похорон публика вела себя весьма непринужденно, так как вдова лежала в больнице». Со мной заговорил некий господин, назвавшийся доктором Дешем. Доктор Деш стоял во главе концертной агентуры. Но агентура, как таковая, ему не принадлежала. К тому же господин Деш назвал себя бывшим посетителем лукового погребка. Хотя я его никогда там не видел. Впрочем, он присутствовал, когда я превратил гостей Шму в лепечущих блаженных малолеток. Да и сам доктор Деш... Как он доверительно сообщил мне, вернулся под влиянием моего барабана в блаженные времена детства, а теперь пожелал меня и мой, как он выразился, «крутой номер» подать на высоком уровне. Он уполномочен предложить мне договор, классный договор, и я могу тут же, не сходя с места, подписать его». Перед крематорием, где Лео Дурачок, который в Дюссельдорфе звался Вильямом Слюнтяем в белых перчатках поджидал траурную процессию, доктор Деш извлек некую бумагу, которая за неслыханные гонорары обязывала меня выступать как Оскар-барабанщик с сольными концертами в больших концертных залах. Один на сцене перед двумя-тремя тысячами зрителей. Деш ужасно сокрушался, что я не хочу прямо тут же подписать контракт. Я сослался на смерть Шму, сказал, что поскольку при жизни Шму был мне очень близок, я не могу прямо тут, на кладбище, искать нового работодателя. Я хочу хорошенько обмозговать это дело, предпринять, возможно, небольшое путешествие, после чего зайти к нему, господину Дэшу, и тогда уже, если мы поладим, подписать то, что он называет рабочим договором. Хоть я и не подписал на кладбище никакого договора, Оскар счел для себя необходимым из-за неопределенности своего финансового положения получить и спрятать аванс, деликатно врученный мне вместе с визитной карточкой вышеупомянутым доктором Дешем уже за пределами кладбища, на стоянке, где он припарковал свою машину. Поездку я и впрямь совершил, и даже нашел себе компанию. «Вообще-то я предпочел бы путешествовать с Клепом, но Клеп лежал в больнице». и Ему нельзя было смеяться, потому что он сломал себе четыре ребра. С не меньшим удовольствием я пригласил бы Марию, каникулы еще не кончились, Куртхина можно бы взять с нами. Но она до сих пор хороводилась со своим шефом, со штенцелем, который позволял Куртхину называть себя Папа Штенцель. Вот я и поехал с художником Ланкисом. Вы уже знаете его, как обер Ефрейтор Ланкиса, а также как временного жениха музы Уллы. Зайдя с авансом и сберегательной книжкой в кармане к художнику Ланкесу на Зитардерштрассе, где была его мастерская, я надеялся застать там свою бывшую сотрудницу, Мусу Уллу, так как собирался путешествовать именно с ней. Уллу я у него застал. «Уже две недели назад, — это она мне поведала прямо в дверях, — мы обручились. Оставаться и дольше с Хенсхеном Крагесом было просто невозможно. Пришлось разорвать помолвку. Кстати, знаю ли я Хенсхена Крагеса?» Оскар не знал последнего жениха Уллы. Выразил крайнее сожаление по этому поводу. Потом сделал свое щедрое предложение насчет совместной поездки. Но случилось так, что подоспевший художник Ланкес еще раньше, чем Улла ответила с согласием, сам навязал себя в спутнике Оскару. А Музу, длинноногую Музу, накормила плеухами за то, что она не желает оставаться дома, отчего Улла расплакалась. Но Оскар, Оскар-то почему не сопротивлялся? Почему он, собравшийся ехать с Музой, не взял ее сторону? Как красиво он не рисовал себе поездку бок о бок со сверхстроенной, покрытой светлым пушком, музой. Слишком близкая совместная жизнь с ней меня все-таки пугала. От муз надо держаться на расстоянии. Не то поцелуй музы обернется для тебя семейной привычкой. Уж лучше тогда я поеду с художником Ланкесом, который бьет свою музу, когда она хочет его поцеловать. Насчет того, куда мы поедем, долгих дискуссий не было. «Речь могла идти только о Нормандии. Мы хотели навестить бункеры между Каном и Кабуром, ибо там мы познакомились во время войны. Единственную трудность составляло для нас получение виз. Но об истории с визами Оскар не проронит ни словечко. Ланкес — очень жадный человек. Как расточительно он тратит хоть и дешевые, либо у кого-то выпрошенные краски на плохо грунтованном холсте, Так бережливо и хозяйственно обходится он с бумажными и металлическими деньгами. Сигарет он себе никогда не покупает, а курит постоянно. Чтобы показать систему в его жадности, расскажу. Едва кто-нибудь угощает его сигаретой, он достает из левого кармана брюк десятипфеннинговую монетку, приподнимает ее на короткое время, после чего опускает в правый карман, где в зависимости от времени дня уже скопилось больше или меньше монет. Курит он неутомимо. и однажды, будучи в хорошем расположении, похвастался. «Я каждый день накуриваю себе не меньше двух марок». Тот участок с обрушенным домом, который Ланкес примерно год назад купил в Верстоне, оплачен сигаретами его близких и дальних знакомых. Или, вернее сказать, окурен. Вот с этим-то Ланкесом Оскары поехал в Нормандию. Поехали мы на скором поезде. Ланкес предпочел бы ехать автостопом, но раз я и платил, и приглашал, ему пришлось согласиться. От Кана до Кабура мы ехали автобусом. Мимо тополей, за которыми, прикрывшись живыми изгородями, шли луга. Белые коровы с коричневыми пятнами делали местность, похожей на рекламу молочного шоколада. Разве что на глянцевой бумаге обертки не следовало показывать все еще очевидные следы войны, которые накладывали печать на любую деревню. Среди них и на деревушку Бавен — в которой я потерял свою развиту. От Кабура мы прошли по берегу пешком до устья Орны. Дождя не было. Пониже Леом Ланкес сказал. «Вот мы и дома. Дай-ка сигаретку». Еще когда он переселял монету из одного кармана в другой, его вечно выдвинутая вперед волчья голова указала на один из многочисленных неповрежденных бункеров в дюнах. Он деликатно подхватил свой рюкзак, переносной мольберт и дюжину подрамников слева. Меня взял справа и повлек навстречу с бетоном. Багаж «Оскара» состоял из чемоданчика и барабана. В третий день нашего пребывания на Атлантическом валу мы успели за это время очистить внутренность бункера Дора от сыпучего песка, устранили мерзостные следы ищущих уединения парочек, сделали помещение с помощью одного ящика и спальных мешков, маломальски пригодным для жилья. Ланкес принес с берега приличную треску от рыбаков. Он срисовал у них лодку, они всучили ему треску. Поскольку мы до сих пор называли бункер «Дора-7», нечего удивляться, что когда Оскар потрошил треску, мысли его уносились к сестре Доротеи. Печени молока рыбины изливались на его руки — Я чистил рыбу, стоя против солнца, что Ланкис использовал как повод наскоро набросать акварельку. Мы сидели, укрытые от ветра, бункером. Августовское солнце висело прямо над бетонной его макушкой. Я начал шпиговать рыбу зубчиками чеснока. То место, где прежде были молоко, печень, кишки, я набил луком, сыром и тимьяном, но молоку и печень выбрасывать не стал. А поместил эти деликатесы во рту у рыбы — раздвинув его лимоном. Ланке сбродил по окрестностям и все вынюхивал. Как бы вступая во владение, он зашел в Дору-4, Дору-3 и еще более отдаленные бункеры. Вернулся назад с досками и крупными листами картона, на которых рисовал, после чего предал дерево огню. Мы без труда целый день поддерживали наш костерок, потому что берег был через каждые два часа утыкан принесенным волной, легким, как пушинка, пересохшим деревом, и отбрасывал переменчивые тени. Я положил кусок балконной решетки, которую ланке ободрал с какой-то заброшенной вилы, поверх раскалившихся тем временем углей, обмазал рыбину оливковым маслом, водрузил ее на горячую, тоже на масляную решетку, выдавил на уже потрескивавшую треску несколько лимонов и дал ей медленно, потому что рыбу не следует торопить, достичь съедобной спелости. А стол мы соорудили из множества пустых ведер и настеленного сверху торчащего во все стороны многократно сломанного рубероида. Вилки и жестяные тарелки мы привезли с собой. Чтобы отвлечь Ланкеса, жадный, как чайка допадали, мотался он вокруг неспешно дозревающей рыбы, Я вынес из бункера свой барабан. Я уложил его на пляжный песок и начал выбивать дробь, все время меняя ритм, ослабляя звук прибоя и начинающегося прилива. Барабанил против ветра. Фронтовой театр Бибры пришел осмотреть бетон. «С Кашубских равнин в Нормандию!» Феликс и Китти, оба акробата, сплетались в узел, расплетались на крыше бункера, декламировали против ветра, как и Оскар барабанил против ветра, стихотворение, чей неизменный рефрен в самый разгар войны сулил приближение уютного века. «Нет воскресений без омлетов, по пятницам обед из рыбы. Мы к Бидермайеру дошли бы», — декламировала Китти с ее саксонским акцентом. «А бибра, мой мудрый бибра», Капитан пропагандистской роты одобрительно кивал. Развита Моя рагуна со Средиземного моря!» Подняла корзинку для пикников, накрыла стол прямо на бетоне, прямо на бункере Дора-7. И обер-ефрейтор Ланкис тогда тоже ел белый хлеб, пил шоколад, курил сигареты капитана Бибры. «Господи, Оскар!» — вернул меня на землю художник Ланкис. «Хотел бы я так рисовать, как ты барабанишь. Дай-ка сигаретку!» И отложил барабан, выдал своему спутнику сигарету, попробовал рыбу и нашел, что она вполне удалась. Нежная и белая, и глаза у нее выкатились здорово. Медленно, не оставляя без внимания ни одного местечка, я выдавил последний лимон над кое-где поджаристой, кое-где лопнувшей кожицей. — Есть хочу! — провозгласил Ланкес, выставляя свои длинные острые желтые зубы. и, как обезьяна, обоими кулаками ударил себя в грудь, обтянутую клетчатой рубашкой. «Голову или хвост?» — такой вопрос задал я ему и уложил рыбу на кусок пергамента, который покрывал рубероид вместо скатерти. «А ты что посоветуешь?» — Ланкис загасил сигарету и бережно спрятал бычок. «Как друг, я сказал бы, возьми хвост. Как повар, я могу порекомендовать только голову». А моя мать, которая была большой любительницей рыбы, сказала бы теперь, «Господин Ланкис, возьмите лучше хвост. С хвостом, по крайней мере, знаешь, что у тебя есть». А вот отцу моему врач, напротив, советовал, «К врачам я не имею никакого отношения». Мои слова не внушали Ланкесу доверия. Доктор Холодс всегда советовал моему отцу есть от трески, или, как ее у нас тогда называли, от наваги, только голову. «Тогда я возьму хвост». «Чую я, ты хочешь меня одурачить. А Оскару только того и надо. Я умею ценить голову». «Нет, тогда я возьму голову, раз тебе так ее хочется». «Трудно тебе жить, Ланкис», — хотел я завершить наш диалог. «Бери голову, я возьму хвост». «Ну как, парень, объегорил я тебя?» Оскар признался, что Ланкис его объегорил. «Я ведь знал, что ему будет вкуснее лишь в том случае, если в зубах у него одновременно с рыбой». кажется уверенность, что он меня объегорил. «Чертовым пройдохой» назвал я его. «Везунчиком». «Счастливчиком». После чего мы оба набросились на треску. Он взял часть с головой. Я выдавил остатки лимонного сока на белое распадающееся мясо хвостовой части, от которого отделялись мягкие, как масло, зубчики чеснока. Ланке дробил зубами кости, поглядывая на меня и на хвостовую часть. Потом сказал... «Дай мне попробовать кусочек твоего хвоста!» Я кивнул. Он попробовал. Но все равно пребывал в сомнении, пока Оскар не отведал кусочек головы и снова его не успокоил. Ну, конечно же, он, Ланкес, как всегда, отхватил лучший кусок. Рыбу мы запили бордо, о чем я пожалел. По мне бы лучше иметь в кофейных чашках белое вино. Ланкес отмел мои раздумья. Сказал, что когда он был фрейтером в Доре 7, Они всегда пили красное вино, пока не началось вторжение. Ну и надравшись мы были, когда все это началось. Ковальский, Шербах и маленький Лейтольд, которые все сейчас позади, за кобуром лежат на одном и том же кладбище, так и вовсе ничего не заметили, когда началось. Там, под Романшем, были англичане, а на нашем участке канадцы. Мы еще подтяжки не успели накинуть, как они уже заявились, и говорят «Хаваю!». Потом... пронзая вилкой воздух и выплевывая косточки. «Между прочим, сегодня я видел в Кабуре Херцога, выдумщика. Ты его помнишь, когда вы были здесь? Он был обер-лейтенант». Ну, конечно, Оскар помнил обер-лейтенанта. Поверх рыбы Ланкес рассказал, что Херцог из года в год приезжает в Кабур, привозит с собой карты и измерительные приборы, потому что бункеры не дают ему спать. Он хотел побывать и у нас, в Доре-7, кое-что измерить. «Мы еще не успели доесть рыбу, у нее уже постепенно обнажался хребет, как к нам», — заявился оберлейтенант Херцог. «Он стоял перед нами в коротких штанах цвета хаки. Ноги с толстыми икрами были упрятаны в теннисные туфли, и каштаново-седые волосы перли из расстегнутой льняной рубашки. Мы, конечно же, остались сидеть. Ланкес назвал меня своим приятелем Оскаром, а Херцога он назвал обер-лейтенантом в отставке». Обер-лейтенант в отставке принялся немедленно и тщательно обследовать Дору-7. Но сперва зашел с внешней стороны, против чего Ланкис не возражал. Он заполнял какие-то таблицы. Еще у него была при себе стереотруба, которую он докучал берегу и наступающему приливу. Бойницы Доры-6, как раз рядом с нами, он гладил так нежно, словно хотел доставить тем удовольствие своей супруге. Но когда он надумал осмотреть Дору-7, Наш дачный приют изнутри Ланкес его туда не пустил. «Господи, херцог! Я просто ума не приложу! Чего вам надо?» Прицепились к бетону. В конце концов, все, что тогда было актуально, теперь давно пассе. Пассе — любимое словцо Ланкиса. Весь мир для него разделен на пассе и актуально. Но отставной обер-лейтенант полагал, что это отнюдь не пассе, что еще не по всем счетам уплачено». и что позднее придется отвечать перед историей, причем не раз, а потому он теперь намерен осмотреть Дору-7 изнутри. «Вы меня поняли, Ланкес?» Тень Херцога уже накрыла наш стол и рыбу. Он хотел, обойдя нас стороной, проникнуть в тот бункер, над входом которого до сих пор красовались бетонные орнаменты, выдавая творческий почерк обер-ефрейтора Ланкеса. «Но обойти наш стол Херцогу не удалось». Снизу, с вилкой в руке, хотя и не прибегая к ней, Ланкес выбросил вверх свой кулак и уложил на песок отставного обер-лейтенанта Херцога. Покачивая головой, скорбя о нарушении нашего рыбного застолья, Ланкес встал, сгреб левой рукой льняную рубаху на груди обер-лейтенанта, поволок его в сторону, оставляя на песке ровный след, и швырнул его на дюны, так что больше мы его не видели, хотя и слышали. Херцог собрал свои измерительные инструменты, которые Ланкис побросал ему вслед и удалился, бронясь, взывая ко всем историческим духам, которые Ланкис несколько ранее обозначил как «пассе». «Не так уж он и не прав, этот Херцог, хоть он и выдумщик. Не будь мы такие поддатые, когда все здесь началось, поди знай, что бы мы сделали с канадцами!» Я мог лишь одобрительно кивнуть. Ибо еще накануне, когда был отлив, отыскал между раковинами и пустыми крабьями панцирями красно-коричневую пуговицу с канадского военного мундира. Оскар запрятал пуговицу к себе в кошелек и был при этом так счастлив, будто нашел уникальную трусскую монету. Как ни краток оказался визит обер-лейтенанта Херцога, он пробудил воспоминания. — А ты еще помнишь, Ланкис? как мы тут с труппой фронтового театра осматривали ваш бетон, завтракали сверху на бункере. Ветерок задувал, вот как сегодня. И вдруг тут появилось не то шесть, не то семь монашек, которые искали крабов между побегами Роммелева и Спаржи. А тебе, Ланки, соддали приказ очистить берег, и ты выполнил этот приказ из пулемета убийцы». Ланки вспомнил. Он обсасывал косточки. Он до сих пор не забыл имена. «Сестра-схоластика, с сестра-агнета», — перечислял он. Послушницу описал, как розовое личико со множеством черноты вокруг. Причем все так четко нарисовал, что постоянно живший во мне образ мирской сестры, сестры Доротеи, если и не померк, то, по крайней мере, был отчасти заслонен. Причем это состояние лишь усугубилось, когда буквально через несколько минут после описания Для меня уже более не столь удивительно, чтобы воспринимать это как чудо. Со стороны Кабура ветром нанесло на Дюны молодую монахиню, которую розовую, а вокруг много черного, никак нельзя было не заметить. Она держала черный зонтик, какой носят пожилые мужчины, для защиты от солнца. Над глазами круглился бурно-зеленый целлулоидный козырек, подобно тем, которые защищают глаза деловых киношников Голливуда. Ее окликали, с Дюн. Не перевелись еще, видно, монахини в этих краях. Сестра Агнета! кричали ей, или Сестра Агнета, вы куда делись? И сестра Агнета, это юное существо поверх нашего все и с ней, проступающего рыбьего хребта, отвечала: Я здесь, сестра с халастика. здесь так тихо. Ланкес ухмыльнулся и удовлетворенно кивнул своей волчьей головой. Словно сам и заказал эту католическую процессию. Словно ничто на свете не может его больше удивить. Юная монахиня увидела нас и остановилась слева от бункера. Ее розовое личико с двумя круглыми ноздрями и чуть выступающими вперед, в остальном же безупречными зубками, произнесло «Ой!» Ланкис повернул голову и шею, даже не шелохнув верхней частью тела. «Ну, сестричка, прогуляться надумали!» До чего же быстро прозвучал ответ?» «Мы каждый год один раз ходим к морю, но я вижу море в первый раз. Оно такое большое!» Спорить было трудно. Эти слова и по сей день служат для меня наилучшим из всех существующих описаний моря. Ланкес изобразил гостеприимство, поковырялся в моей доле рыбы и предложил. «Рыбки не желаете? Еще тепленькая!» Его непринужденный французский меня изумил. И тогда Оскар решил тоже испробовать свои силы в иностранном языке. «Да вы не стесняйтесь, сестра, ведь сегодня пятница!» Но даже и этот намек на не без сомнения строгие правила ордена не мог подвигнуть девушку, аккуратно запрятанную в рясу, присоединиться к нашей трапезе. «Вы здесь всегда живете?» — заговорило в ней любопытство. Наш бункер она нашла милым и слегка смешным. Но тут, к сожалению, на гребне дюн возникла мать Баттиса и еще пять монахинь с черными от дождя зонтиками и зелеными репортерскими козырьками. Агнета улетела прочь, и, насколько я смог разобрать поток слов, заглаженный восточным ветром, получила основательный нагоняй, а потом была взята с сестрами в кольцо. Ланкис размечтался. Он сунул вилку в рот обратным концом и не сводил глаз с летящей по дюнам группы. «Это не монашки, это парусники». «Парусники белые», — усомнился я. «Ну, тогда, значит, это черные парусники». Было трудно завязать спор с Ланкисом. Которая на левом фланге — это флагман, а это быстрый корвет. Попутный ветер, кельваторная линия от Кливера до Ахтерштевня». Бизань-мачта, грот-мачта и фок-мачта, все паруса подняты. Курс на горизонт. В Англию. Ты себе только представь. Завтра утром Томми продерут глаза, глянут из окошки, и что они перед собой увидят? А увидят они двадцать пять тысяч монашек. Флаги до самого топа, и уже звучит первый бортовой залп. Новая религиозная война, — поддержал я его мысль. А флагман должен называться Мария Стюарт. или Девалера, или того лучше Дон Хуан. Новая быстроходная армада прибыла поквитаться за Трафальгар. Смерть пуританам раздается клич, а у англичан на сей раз нет в запасе Нельсона. Высадку можно начать, Англия больше не остров. На вкус Ланкиса разговор принял слишком уж политическое направление. Все, теперь монашки разводят пары. Поднимают паруса, поправил я. Впрочем, разводили они, порыли, поднимали паруса, держа курс на кабур. Их унесло прочь. Между собой и солнцем они выставили зонтики. Лишь одна чуть приотстала. Нагнулась на ходу, подняла что-то и уронила. Остаток флотилии, чтобы уж не выйти из образа, с трудом одолевая ветер, шел на выгревшие кулисы бывшего прибрежного отеля. То ли она якорь не выбрала, то ли у нее руль заклинила. Ланкес все еще придерживался морской терминологии. «А не Агнета ли это часом, наш быстроходный корвет?» Корвет ли, фрегат ли, но именно послушница Агнета, собирая и отбрасывая раковины, приближалась к нам. «Сестра! Что вы это там собираете?» Хотя Ланкес и сам отлично видел, что «ракушки». Она как-то по-особенному выговорила это слово и нагнулась. «А вам разрешается?» Это ведь сокровища земные. Я вступился за послушницу Агнету. Ошибаешься, Ланкис. Раковины не могут быть сокровищами земными. Тогда они сокровища пляжные. Как ни крути, они сокровища, а послушницы не должны собирать сокровища на этой земле. Для них главное бедность, бедность и еще раз бедность. Верно я говорю, сестра? Сестра Агнета улыбнулась, выставив на показ неровные зубы. «Я ведь беру немного раковин, и они для детского сада, дети очень любят в них играть, они никогда не были на море». Агнета стояла перед входом в бункер и бросила монашеский взгляд в глубину бункера. «Как вам нравится наш домик?» — подкатывался я к ней. Ланкес же шел напрямик. «Посмотрите нашу виллу, сестра, за осмотр денег не берут». Острыми башмачками, прикрытыми тяжелой тканью, Она поскребла песок. Порой она даже взрывала его. А ветер подхватывал и осыпал ими нашу рыбу. Чуть не уверенней, теперь уже несомненно светло-карими глазами, она оглядела нас и стол между нами. — Это не разрешается, — побудила она нас к возражению. — Что вы, сестра! — художник отмел все трудности и поднялся. — Он очень даже недурно выглядит, наш бункер! а через бойницы виден весь берег». Она все еще колебалась и верно набрала уже полные ботинки песка. Ланкис вытянул руку в направлении входа. Бетонный орнамент отбрасывал четкие орнаментальные тени. «А у нас там очень чисто!» Не иначе приглашающее движение художника завлекло монашку в недра бункера. Но только на минуточку прозвучало решающее слово, и, опережая Ланкиса. Она шмыгнула в бункер. Тот оттер руки о штаны, типичный жест художника, и прежде чем скрыться, пригрозил. «Не вздумай трогать мою рыбу!» Но Оскар был сыт рыбой по горло. Я отодвинулся от стола, отдавшись на волю гонящего песок ветра и чрезмерных шумов прибоя этого старого силача. Ногой я подтянул к себе свой барабан и начал искать выход из этого беспокойного пейзажа. Из этого бункерного мира, из этого овоща, который назывался «Роммелевой спаржей». Поначалу и без особого успеха я избрал темой «Любовь». Некогда я любил сестру, меньше монахиню, больше сестру. Она жила в квартире у Цайдлера, за дверью матового стекла. Она была очень хороша собой, но я так ни разу ее и не видел. И еще там был «Кокосовый половик». и он примешался к делу. Уж слишком темно было в коридоре у Цайдлера, поэтому я и ощущал кокосовые волокна отчетливее, чем тело сестры Доротеи. После того, как эта тема, причем слишком скоро завершилась на кокосовом половике, я пытался разрешить в ритмах мою раннюю любовь к Марии и высадить перед бетоном в юнки, растущие с той же скоростью. И снова сестра Доротея помешала моей любви к Марии, С моря налетел запах карболки, мелькали чайки в сестринских одеждах. Солнце виделось брошкой с красным крестом. Вообще-то Оскар был даже рад, когда ему помешали барабанить. Настоятельница, сестра с холастика, вернулась со своими пятью монахинями. У них был усталый вид, косо и уныло держали они свои зонтики. Вы не видели молодую монахиню, нашу новую послушницу? Она еще такая молоденькая, дитя, в первый раз увидела море. Верно, она заблудилась. Где же вы, сестра Агнета? У меня не оставалось иного выхода, кроме как направить группку, подгоняемую ветром в спину кустью Орны, к Арраманшу, к порту Уинстон, где некогда англичане отвоевали у моря свою искусственную гавань». Да и то сказать всем им, вместе взятым, едва бы хватило места в нашем бункере. Правда, какое-то мгновение я тешился мыслью удружить Ланкесу и устроить ему этот визит. Но затем дружба, досада и злость одновременно повелели мне ткнуть пальцем в сторону устья Орны. Монашки повиновались движению моего большого пальца, превратились на гребний дюн в шесть всеудаляющихся, летящих по ветру черных прорех. И даже жалобный призыв «Сестра Агнета! Сестра Агнета!» звучал из их уст все наветренней, пока не утонул в песке. Ланкес вышел из бункера первым, отер руки о штаны типичным художническим движением. понежился на солнце. Потребовал у меня сигарету, сунул ее в карман рубашки и набросился на холодную рыбу. «От этого всегда хочется есть!» — намекнул он, пожирая принадлежавшую мне хвостовую часть. «Она будет теперь очень несчастна», — обвинил я Ланкеса, наслаждаясь при этом словцом несчастно. «Это почему еще? С чего это она будет несчастна?» Ланкис решительно не мог себе представить, что его манера обращаться с людьми может хоть кого-то сделать несчастным. «А что она теперь делает?» — спросил я, хотя думал совсем другое. «Шьет?» — объяснил Ланкис с помощью вилки. У нее ряса малость порвалась, вот она и зашивает. Швия вышла из бункера. Немедля раскрыла зонтик и защебетала, хоть и непринужденно, но, как мне показалось, с некоторым напряжением. А отсюда и в самом деле красивый вид. Виден весь берег и все море. Глядя на остатки нашей рыбы, она замешкалась. Можно? Мы кивнули одновременно. Морской воздух всегда пробуждает аппетит. Пришел я на выручку. Она кивнула и покрасневшими, потрескавшимися, напоминавшими о тяжелой работе в монастыре руками, взялась за нашу рыбу, поднесла ее к рту, ела серьезно, напряженно, вдумчиво, словно вместе с рыбой пережевывала нечто, чем насладилась еще до рыбы. Я заглянул ей под чепец, свой зеленый репортерский козырек она забыла в бункере. Белые ровные капли пота теснились на ее гладком лбу, напоминавшим в крахмальном белом обрамлении лоб Мадонны. Ланкес опять потребовал у меня сигарету, хотя еще не выкурил предыдущую. Я кинул ему всю пачку. Пока он засовывал три из них в карман рубашки и одновременно зажимал губами четвертую, сестра Агнета отбросила свой зонтик, побежала. Лишь теперь я увидел, что она босая вверх по дюне — и скрылась там, где прибой. «Пусть себе бежит!» — витийствовал Ланкис. «Она еще вернется! Или не вернется!» Лишь недолгое время я мог сохранить спокойствие и глядеть на сигарету художника. Потом залез на бункер, созерцая приблизившиеся благодаря приливу берег. «Но!» — полюбопытствовал Ланкис. «Она раздевается. Получить у меня более подробную информацию он не смог». Может, захотела искупаться, чтобы остыть немножко. Я щел эту затею опасной. Во время прилива, да еще сразу после еды, она уже зашла по колено, заходила все глубже, и спина у нее была круглая. Наверняка не слишком теплая в конце августа вода ее, судя по всему, не пугала. Она плыла, плыла хорошо, пробовала разные стили и ныряла, рассекая волны. Да пусть себе плавает, слезая наконец с бункера! Я оглянулся назад и увидел, как дымит, растянувшийся на песке Ланкис. Чистый хребет трески доминировал на столе, мерцал белизной под лучами солнца. Когда я спрыгнул с бетона, Ланкис открыл свои художнические глаза. Потрясная будет картина: Приливные монашки! или Монашки в прилив. Скотина ты! вскричал я. «А если она утонет?» Ланкис закрыл глаза. «Тогда картина будет называться «Тонущие монашки». «А если она вернется и падет к твоим ногам?» Снова открыв глаза, художник вынес свой приговор. «Тогда и ее, и картину можно будет назвать «Падшая монашка».» Ланкис признавал только «или-или». «Голова или хвост?» «Утонула или пала?» «У меня он отнимал сигареты». Обер-лейтенанта сбросил с дюн. От моей рыбы отъел кусок, а ребенку, который, собственно говоря, был посвящен небу, он показал глубины нашего бункера, и пока она еще уплывала в открытое море, уже набрасывал грубой шишковатой ногой в воздухе картину. Уже задавал формат, уже заглавливал. Приливные монашки. Монашки в прилив. Тонущие монашки. Двадцать пять тысяч монашек. Поперечный формат. Монашки на высоте Трафальгара. Вертикальный формат. Монашки одерживают победу над лордом Нельсоном. Монашки при встречном ветре. Монашки при попутном ветре. Монашки плывут против ветра. Чернота, много черноты, размытая белизна и синева поверх льда. Высадка. Или мистический варварский скучливо Старое его название для бетона, еще из военных времен. И все эти картины, все эти вертикальные и поперечные форматы художник Ланкис нарисовал, когда мы вернулись в Рейнланд. Он выпускал целые монашеские серии. Он нашел торговца, который заинтересовался картинами про монашек. Он выставил 43 картины. 17 из них он продал собирателям, фабрикантам, музеям, даже одному американцу. Он дал критикам повод сравнивать его, Ланкеса, с Пикассо, И своим успехом убедил меня, Оскара, найти ту визитную карточку импресарио доктора Дэша. Ибо не только искусство Ланкиса, но и мое искусство требовало хлеба. Предстояло с помощью жестяного барабана превратить впечатление трехлетнего барабанщика Оскара за довоенные и военные годы в чистое, звонкое золото послевоенной поры.